Глава 19. Присли возглавляет криминальный трест. Из всех зловещих историй, которые заполнили газеты с начала правления террора профессора Флекнера, ни одна не вызвала большей сенсации, чем те, которые последовали за его нервным срывом. В тот день я вернулся в свою газету и испытал великую славу и слабое удовлетворение от написания первой статьи. Тот факт, что я добился самого большого успеха в своей газетной карьере, был полностью компенсирован в моем собственном сознании пониманием того, что впервые за эту скромную карьеру я состряпал фальшивку. Я уверяю читателя, что написание этой правдивой истории после всех этих лет стало большим облегчением для моей совести. Кратко изложив в своем вступлении историю предложенной Присли», Я рассказал, как наша группа после похищения в Андах предполагаемыми чилийскими бандитами обнаружила, что наши похитители были нью-йоркскими гангстерами, имена которых, однако, мы не узнали. Мы спаслись бегством после боя, в ходе которой убили главарей банды. Мы вернулись в Нью-Йорк самолетом и застали врасплох другую часть банды в апартаментах Флекнера. Они были захвачены врасплох, и им пришлось сбежать. Затем последовало описание великого изобретения профессора Флэкнера – телефоноскопа. Все таинственные вторжения в частную жизнь мира за последние месяцы были приписаны несанкционированному использованию этого прибора бандой, занимавшей его квартиру в его отсутствие. Я рассказал о похищении Пристли, рут Стимсон и 12 человек, которые знали о телефоноскопе. Все эти пленники, продолжал я рассказывать, были найдены в квартирах Флекнера и освобождены. Двенадцать капиталистов были накачаны наркотиками и ничего не могли рассказать о том, как они туда попали и что произошло. Цитировалось, что доктор Торндайк обнаружил, что профессор Флекнер страдает от полного нервного срыва и временного помешательства. Врач, однако, предсказал его постепенное выздоровление. Остальная часть истории зависела от Присли. На следующий день после визита доктора Торндайка он позвонил в офис окружного прокурора и сдался. Ему было предъявлено обвинение, он не признал себя виновным и был освобожден под крупный залог, чтобы предстать перед судом, когда Флэкнер сможет дать показания. Окружному прокурору Присли признался, что они с мисс Стимсон... Подслушали кое-что, что навело его на мысль, что со временем он сможет убедиться в том, что преступная банда была распущена, и, возможно, вернуть большую часть награбленного во время недавней эпидемии воровства, поскольку он считал, что большинство их было сделано той бандой. Присли пообещал добиться этого, организовав секретный детективный корпус и воспользоваться уликами, которые он получил, находясь в плену у банды. Он пообещал отдать половину своего состояния, если понадобится на выполнение этой задачи. Окружной прокурор по просьбе Пристли поручил помощнику окружного прокурора Винтеру, тайному члену Высшего Совета Трех криминального треста, помогать Пристли в этой работе. Разговор, который состоялся немного позже между Пристли и представителем этого криминального треста в личном кабинете последнего в здании уголовного суда, запомнился им обоим. Мистер Винтер, сказал Присли, когда они остались одни, для вашего же блага гораздо большего, чем для моего. Я предупреждаю вас, прежде чем начну, что не должно быть никаких записей этого разговора и никакого подслушивания. Так что будьте любезны отключить свой диктограф. Мгновение они сидели, пристально глядя друг другу в глаза. То, что Винтер увидел в лице его визави, подвигло его к осмотрительности. Он немного застенчиво улыбнулся открыл ящик своего стола и нажал на потайной выключатель. «Теперь вы чувствуете себя лучше?» — спросил он с натянутой попыткой изобразить веселость. «Нет, не совсем», — спокойно ответил Пристли. «Но через минуту вы почувствуете себя не так плохо. Если бы вы поняли, что другие уши и глаза, кроме ваших, будут воспринимать то, что я собираюсь сказать». «Возможно, вы поймете, что я имею в виду, когда говорю, что я глава криминального треста». «Что?» — воскликнул Винтер, вскакивая на ноги. Он был слишком удивлен и встревожен, чтобы думать о том, чтобы притвориться, что не понимает. «Сядьте, не волнуйтесь, мистер Винтер», — попросил его пристли. «Все, что вам нужно делать, это слушать и повиноваться. Говорить буду я». «Когда я говорю, что я глава криминального треста...» Я не имею в виду, что я первоначальный глава. Я узурпатор позднего времени. Я сверг вашего тайного вождя, и он полностью в моей власти. Я знаю все его секреты. Кроме того, у меня есть в файле полный список с записями каждого, каждого члена секретной организации. У меня также есть интересная коллекция фотографий и фонографических записей различных эпизодов и собраний криминального треста. Это может заинтересовать вас в качестве образцов. Он положил на стол перед Винтером несколько фотографий, которые Флекнер показал Чандлеру в ту памятную ночь, когда профессор возглавил криминальный трест, опустив, конечно, те, на которых был изображен сам Чандлер. Дрожащими руками Винтер перевернул их одну за другой. «Что ж», — сказал он наконец, — «это довольно убедительно». «Уверяю вас, я окажу вам такую же услугу, какую оказал старому шефу, кем бы он ни был. Я надеюсь, вы не будете обращать внимания на то, как с вами обращались, пока вы были пленником. Я не нес за это личной ответственности». Присли успокаивающе поднял руку. «Мы не будем обращать на это внимание», — сказал он. Я выбрал вас, потому что уже много месяцев изучаю вас через телефоноскоп профессора Флекнера, который, как вы только что слышали, я описывал окружному прокурору, и пришел к выводу, что вы лучше всего подходите на роль моего помощника. При этих словах Квинтеру начало возвращаться самообладание. «Я очень рад, что вы мне доверяете», — сказал он. «Теперь позвольте мне объяснить подробнее», — продолжил Присли. Полный набор таких фотографий, как это, вместе с движущимися изображениями эпизодов, из которых они взяты, и фонографическими записями разговоров, а также полным списком всех членов Треста с их карьерой, находится в руках каждого из небольшой группы, с которой я работаю. Также несколько комплектов находятся в надежном месте под контролем попечителей с инструкциями открыть и опубликовать их, если что-нибудь случится со мной или кем-либо из нашей группы. Таким образом, любая попытка со стороны старой организации убрать меня или любого из моих партнеров с дороги будет автоматически наказана разоблачением. И если это произойдет, да жалится Бог над вами. Общественность никогда не позволит вам зайти далее, как на тюремную ферму. Толпа разорвала бы вас в клочья. Любой отказ выполнять мои приказы будет также наказан, — Мы узнаем, потому что будем постоянно проверять вас с помощью телефона скопа. Я понимаю, — смиренно ответил Винтер. — Скажите мне, что вы хотите, чтобы я сделал. У меня нет выбора в этой ситуации. — Вот тут у меня для вас сюрприз, — продолжал Присли. — С этого момента криминальный трест перестанет быть преступной организацией и превратиться в тайную ассоциацию по обеспечению соблюдения закона и возвращению украденного имущества, организованную мной и моими партнерами, насколько будет известно широкой общественности, и сотрудничающую с офисом окружного прокурора округа Нью-Йорк через вас. Одно единственное преступное деяние любого участника в дальнейшем будет означать мгновенное раскрытие его прошлого послужного списка. Винтер вскочил на ноги, его лицо озарилось недоверчивой радостью. — Вы это серьезно, мистер Пристли? Я не могу выразить вам, как я рад это слышать. Я уверен, что многие из нас будут чувствовать то же самое. Однажды мы допустили одну маленькую оплошность и привлекли внимание организации. Мы попали в сеть и не смогли вырваться. — Я рад слышать это от вас, — сердечно ответил Пристли. Теперь все зависит от вас, чтобы передать слово каждому последнему человеку. Но вы все должны искупить свое прошлое. Вы все получаете долю прибыли криминального фонда. Вы должны восстановить его, каждый из вас. Приведите механизм организации в движение. Запросите отчет о деньгах, переведенных в каждое отделение. И потребуйте их обратно, в рассрочку, где это необходимо. Но получите их. Пусть каждая партия отправиться ночью на фургоне в пункт номер 20 в округе Патнем, где был потерян фургон с сокровищами стоимостью 2 миллиона долларов. Фургон, укомплектованный людьми из окружной прокуратуры, встретит его там и доставит в одну из трастовых компаний, которую вы назовете хранилищем. Тем временем составьте список со всей страны всех, кто был ограблен с тех пор, как начал действовать криминальный фонд. «Объявите, что наши секретные агенты находят потерянную добычу с помощью мошенников, которые передали улики государству, и начните выплачивать деньги частями, как только они поступят». «Но», — возразил Винтер, — «большая часть наших денег фальшивые». «Я думал об этом», — признался Присли, — «но их невозможно отличить от реальных». Публичное объявление о том, что наши бумажные деньги были раздуты таким огромным количеством неразличимой фальшивки, довершило бы нашу нынешнюю панику, обесценило бы нашу валюту почти до нуля, разрушило бы всякое доверие к нашим правительственным органам и привело бы к общему финансовому краху. «Нет, мы должны просто остановить завод по изготовлению фальшивок в Fall ривер полностью уничтожить его» а затем позволить нашей нынешней валюте идти своим чередом. Это исправится само собой, когда я обнаружу тайник с украденным золотом, и мы вернем его в оборот. Когда через несколько лет острая опасность минует, мы можем использовать косвенные методы, чтобы заставить правительство постепенно снять все существующие проблемы. Это лучшая политика. Теперь я оставлю вас выполнять эти приказы, пока я буду искать тайник с сокровищами криминального треста. Я признаю, что бывший глава треста еще не раскрыл этого, но он в моей власти, и он скорее сделает это, чем столкнется с разоблачением. Затем я начну отправлять золото в пункт номер 20 и дам вам знать, когда его можно будет встретить. Об этой беседе с Винтером Присли подробно сообщил мне, Но, конечно, я напечатал только ту версию, которая предназначалась для общественного потребления. Несколько дней спустя я имел удовольствие опубликовать первые результаты нового, бывшего криминального треста под руководством Пристли, когда люди окружного прокурора встретили первый фургон с возвращенными деньгами на «Тристик Плейс». Винтер с трудом уговорил своего начальника, окружного прокурора, согласиться с условием Пристли о том, что преступники, которые должны были передать улики государству, не должны раскрывать свою личность, но в конце концов он уступил. Радикальные элементы общественности, однако, громко критиковали это слепое следование за человеком под обвинением. Некоторые радикальные газеты даже намекали, что Пристли был виновен в первоначальных кражах. До дня своей смерти мой старый друг страдал от этого подозрения, но отказывался позволить мне написать правду в его оправдании, пока он или другие участники этого секретного эпизода были живы. Однако вскоре с него были сняты технические обвинения, выдвинутые против него. Когда стало очевидно, что Флекнер будет очень больным человеком психически и физически в течение многих недель, адвокат Присли согласился предстать перед судом без его показаний. Показания остальных из нас оказались достаточными, и Присли был оправдан. Было постановлено, что метод, который он использовал для получения подписи своего двоюродного брата на передаче его состояния, был действительным, и телефоноскопу таким образом был придан определенный статус в соответствии с законом.